Второе. Вид на Москву с высоты пентхауса. Марик не заслужил пока ни взрослого имени, ни имени в мире искусства. Но фамилия у него была известная, правда, в области градостроения, поэтому на его выставке собралась главным образом градостроительная общественность. Зато уж сам вернисаж был устроен в наилучшем виде. Папа для Марика снял замечательную галерею, в центре Москвы, в пентхаусе, с выходом на террасу. Если кому-то из посетителей надоедало разглядывать Марикова произведения, можно было пройти на террасу и полюбоваться городом. Надо сказать, что этим удобством воспользовалось большинство гостей. С рюмкой в руке и с канапе в другой они откочевали на крышу, где и курить позволялось, и разговаривать на любые темы. Разумеется, перед этим все успевали принести свои поздравления папе и самому Марику. «Успех! Несомненный успех!» — говорили гости. «Место для выставки выбрано замечательно!» Мама Марика тоже присутствовала на вернисаже, однако на поздравления не реагировала. Она наблюдала за тем, как со стола с напитками убывают бокалы и канапе. Тимоша труда не составила определить среди прочих виновника торжества. В яркой рубахе на выпуск, с кипой на голове взамен артистического берета, Марик был очень заметен. Тимоша пожал ему руку и что-то сказал приятное. После этого можно было с чистой совестью идти к напиткам. Вообще-то, наверное, следовало осмотреть Мариковой работы, почитать аннотации к ним, но Тимоша решил, что это не обязательно. Стесняясь мариковой и мамаши, он все-таки взял со стола бокал, подцепил канапе и проследовал на террасу. Из искусственной прохлады зала Тимоша попал непосредственно в тропосферу. Густой, нефильтрованный московский воздух объял его духотой. Над террасой витал смешанный аромат соусированного табака, горьких дамских вечерних духов и в запревшего за день города. Здесь уже посетители чувствовали себя раскованно. А для чего же и было им сюда приходить? Для того, чтобы встретиться со знакомыми, пообниматься, похохотать, посплетничать. Как сказала бы Тимошина мама, они были люди одного круга. Но Тимоша был не настроен ни с кем обниматься и сплетничать. Он подошел к перилам и стал смотреть на Москву. Терраса располагалась выше многих окрестных крыш. Всякий, кто здесь стоял, мог ощутить себя соразмерным городу, с величественным ему. Но большинству собравшихся это было не нужно. Опишись оперила за задами, люди покуривали и судачили. «Можно подняться на самый верх, но над собой не возвысишься», — думал про них Тимоша. Размышления привели к тому, что он... Уронил свое канапе. Перегнувшись через перила, Тимоша искал его место падения, но с большой высоты разглядеть не смог. Город слопал его канапе. Впрочем, Тимоша отнесся к этому философски. Снова приняв байронческий вид, он допил свой бокал без закуски. Теперь ему показалось довольно глупо стоять одному и с пустым бокалом. Он не был уверен, что Марикова мамаша позволит ему повторить, но все же рискнул. Пробираясь через толпу гостей, запрудивших террасу Тимоша, заметил несколько знакомых лиц. Был тут, конечно, и шеф Роскинд, который ему приветливо помахал рукой. Но Роскин стоял не один, а уже тусовался в компании нескольких джентльменов. Все повернули в Тимошину сторону элегантные бородки-снопки, но ему нужны были не собеседники, а второй бокал. Из другого кружка женского Тимоша сигнализировала секретарша маечка взмахами накладных ресниц. Словом, дорога к столу с напитками оказалась не так проста. Зато, добравшись до цели, Тимоша удачно сумел ухватить предпоследний бокал. Марикова мамаша ему ничего не выразила. То ли глаз у нее замылился, то ли Тимоша зря вообразил ее жадиной. Но на террасу он больше не возвращался. Там пришлось бы, в конце концов, примкнуть какой-нибудь из компаний. А он уже сыт был обществом даже и без общения.